Испуганно прикрыла ладошкой рот. Человек из безопасности отвёл глаза в сторону. "Я сказать ваш студент, ваши накладки, ваши проблемы?" "Подождите. Подождите", растерянно пробормотал декан. Ему всегда нравился этот поляков. Нравились его работы. несший в себе удивительный сплав острой иронии и четко прослеживаемой драматургией. Еще ему очень нравилось то, что его сегодняшний студент — бывший военный летчик. В юности декан был воспитан на асавиахиме, на спасение челюскинцев и на перелетах через Северный полюс, и поэтому по сей день с тоской и завистью провожал глазами любой пролетающий в небе самолет. «Да подождите вы, ну что же так с плеча?» снова тихо проговорил Декан. «Давайте подумаем вместе». Но он слишком долго и трудно шел к своему сегодняшнему положению, чтобы рисковать в будущем. И поэтому всем было ясно, что он никому не вцепится в глотку за этого Полякова. Однако тут неожиданно вдруг взбунтовался, казалось бы, навсегда за погнанный микен мастер Фёдор Осипович, добрый и неталантливый художник благородной советской школы. "Вы с ума сошли!" тоненько закричал он. "Причём тут этот паршивый аттестат? Если мы будем разбираться..." Он что-то кричал ещё своим тоненьким голосом, но Мика уже ничего не слышал. Как обычно в приступе ярости, за мгновение до совершения этого сдавило виски. По всему телу прокатилась волна нестерпимого жара. Возникла знакомая и страшная пульсирующая боль в затылке. Но рядом панически и лихорадочно билась удерживающая мысль «Только не это!». Я все перепутал, ни под каким видом. Это совсем не то. Это не крайний случай. Все, все, взял себя в руки вот так. Спокуха, Мика, спокуха. Из затылка стала уходить боль, перестала сдавливать виски, и, наконец, Мика обрел возможность судорожно передохнуть и хрипло сказать только одному своему педагогу. Фёдор Осипович, родненький. Плюньте, не нервничайте. Ну как говорится, завалил я ухо, когда покупал эту дурацкую ксило, не посмотрел на печать. Сам виноват. Не переживайте, дай Бог вам здоровья. И спасибо за всё, Фёдор Осипович. Оглянулся ко всем остальным и сказал: "А вы все вместе со своим высшим учебным заведением «Валите знаете куда?» «Не предам их, будь сказано!» «В гробу я вас всех видел и в белых тапочках!» Бросил на стол декана свою зачетную книжку, которой за три года обучения у него не было ни одной посредственной отметки, и вышел из кабинета. «Вот так Мика Поляков...» но всегда получил реальную и достоверную возможность утверждать, что у него не законченное высшее образование. Как только онник демобилизовался, он сразу же пытался найти в Ленинграде Бориса Вениаминовича Эргерта, который ещё до войны сделал Мику чемпионом Ленинграда по гимнастике среди мальчиков. Но казалось, что Борис Вениаминович, заслуженный мастер спорта СССР, чемпион Олимпийских игр по гимнастике 1912 года, умер от голода и одиночества ещё в 42. Его высохший, окаченевший труп лишь спустя 2 месяца был обнаружен каким-то ворьём. Взломали квартиру, ничего, кроме промёрших в стене трупа, не нашли и смылись. а стериу входной дверь открытой тогда мика разыскал вернувшегося из алматы в ленинград салима ненмасова